Глава 27. Возле кроличьей норы. Тапок усмехнулся и произнес: Значит, корабли это редкость? Хрен найдешь? Не-не-не! Запротестовал Полос. Даже не думай! Этот принадлежит главе мусорщиков, Эдгару! И охраны у него неимоверно много. Там и турели, и охранники, и ловушки. А сел этот корабль наверняка прямо во двор его крепости. Туда не подберешься. Даже не все люди самого Эдгара могут туда зайти. Не то, что мы. «Ну, это мы еще посмотрим», — мыкнул тапок. «Забудь! Даже завалить чистильщиков, как ты хотел, избежать из хаба в разы проще. А это... Это гиблое дело. Вот честно. Давай лучше твоего кровника завалим. Я уже согласен». «Поздно», — мыкнул тапок приторий улетел. Да и никуда он не денется. А вот корабль, на нем и улететь можно, и чистильщиков разнести. Так что давай, выкладывай. Что знаешь про корабль? Где он стоит? Какая там охрана и прочее? Все в деталях, подробно. И даже ОБС вспоминай. ОБС? Одна бабка сказала. Усмехнулся Тапок. Выражение такое есть. Короче... «Это недостоверные, непроверенные слухи». «Ну ладно, дай хоть сообразить», <связать> — вздохнул Полос. «Но мы сейчас очень неправы. Мы влепнем так, что...» «Так», — перебил его тапок и развернулся, прихватил за плечи Юси и Полоза. затем принялся раздавать ценные указания. «Юси, дуешь за своей новой броней и покупаешь мне вот этот список снаряжения». С этими словами он быстро накорябал список и протянул ей бумажку. «После этого вместе с Виком и Полозом ищите мастерскую в аренду и восстанавливайте броню для Вика. Точно нужна будет. Далее, ты...» Он ткнул в бок Полозу. «Слушай внимательно. Не торгуешься особо за то, что надо купить по моему списку. После того, как ребята засядут в мастерской, бери все необходимое быстро» и старайся не запомниться продавцам. Ну и пока будешь бегать, подумай, подготовь мне подробную информацию. Кто такой этот ваш Эдгар, кто его прикрывает, сколько у него людей и прочее? Сначала говори все, а вот затем то, что ты знаешь наверняка, или что известно из проверенных источников. Окей, босс, а ты? А я пойду на разведку, надо понять, какова глубина круличей норы, в которую мы собираемся прыгать. «Какой еще норы?» «Идите делом займитесь. Интеллектуал из тебя. Примерно такой же, как мошенник». «В смысле?» «В смысле хреновый». И это был комплимент про мошенника. На этой ноте Тапок в своей манере, не прощаясь, развернулся, пошагал в сторону квартала мусорщиков. Куда несколько минут назад сел корабль. «Полос, ты что-нибудь понял?» «Угу, понял», буркнул Полос. «И что он задумал? Захватить корабль? Серьезно?» «Ну, сама видишь». «Черт, по-моему, это нереально. Нас же всех положат». «И это в лучшем случае», — буркнул Полос. «А в худшем? Бррр! Даже представлять не хочу, что с нами сделают». «Но не пессимизди, встрял Вик. «Тапок явно не дурак и не поведет всех на убой. Зуб даю». «Ну да». «Ты же его сто лет знаешь!» – съязвил Полос. «Ладно, поглядим. Может, еще получится его отговорить?» «Ага, отговоришь его!» «А чисельщиков же смогли оттащить!» «Там наши заслуги мало!» «Не появись этот корабль над нашими головами! Не появись этот корабль над нашими головами! И Тапок бы разнес весь бар!» Шагая по улице, Тапок старался сосредоточиться когда его когда-то научили. Он должен был сконцентрироваться на задаче, убрать все лишнее, не позволяя внешним факторам влиять на себя. Все, что от него сейчас требуется, запоминать и видеть только ключевые моменты, замечать все мелочи, которые могут быть полезны в деле. Этим приемом его научил приятель, который ранее служил в ВКС. При этом не обогде, где, а в спецсуре. Еще и числется в диверсантах. Черт его знает. Как он с такими навыками умудрился попасть в обычные колонисты? Но факт, действовал он так, что враги никогда не могли даже предположить, откуда он ударит, и всегда эффективно. Короче, редкий случай, когда человек соответствовал тому, что о себе говорил. И сейчас тапку совета этого самого диверсанта помогли. Он действительно смог себя настроить. Шел тщательно разглядывая окрестности, примечая все нюансы, считая охранников, и запоминая маршруты патрулирования. Все это нужно было для того, чтобы в дальнейшем можно было спланировать в деталях весь план по краже корабля. Именно такую задачу ставил перед собой Тапок. Причем сделать он это планирует тихо и аккуратно. Атака в лоб однозначно обречена на провал. У Тапка просто не хватит бойцов. А главное, у его бойцов нет нужных навыков, чтобы такое провернуть. Ну и плюс ко всему, вся система защиты Как понял Тапок, здесь как раз и построено на противодействии прямому нападению. А вот против диверсанта, в этом случае в обороне имелось множество дыр. И если правильными воспользоваться, то... «Ой, уэй! кого я вижу? Вы таки решили, что не до конца грабли старого Израиля? Что вам, поцам, еще надо?» Хоть торгаш исторгал от себя ругательство, обидно для посетителей слова, им было понятно что он просто шутит. Хотим сделать возврат», заявил Полос. «Чего?» От удивления глаза продавца стали по пять копеек. «Ну уж нет! Мы с вами...» «Успокойтесь!» «Полос шутит», встряла Юси. «Нам просто нужно еще кое-что докупить». «Ах ты, злобеня! Зло, глядя на Полоса, процедил Израиль и перевел взгляд на Юси. а ну-ка, Ляля! Дай мне эту вашу бумажку. Так, да, да. А этот ваш босс очень наблюдательный. Что ж, у меня все это есть. А что есть у вас?» Полос со вздохом взял тот же список и приготовился к новому раунду. Два часа спустя Израиль Соломонович с довольной улыбкой закрыл ящик с тяжелой броней, полученной от Полоза. Все остальные предметы обмена были уже и осмотрены и оценены, и загружены на склад. «Таки было крайне приятно иметь с вами торговлю. Да, буду рад. Если придете сюда опять, и мы с вами сделаем новый гешефт, и таки позвольте преподнести небольшой подарок вашему шефу. Абсолютно бесплатно». «Израиль Соломонович, вы и бесплатно? Что такое сдохло в пустыне?» насторожился Полос. «Или я настолько хреново торговался?» что вы на нам нажалились. — Хе-хе-хе, <смех> из тебя вышла бы отличная хабалка, — рассмеялся продавец. — Я таки уверен, что вы где-то из наших. — Да нет, вроде, — пожал плечами Полос. — Ну, может, ваша достопримечательная бабушка не всем вам рассказывала, как знать. А вообще не каждый день приходят столь интересные клиенты. В этой коробочке, которую я вам таки сейчас презентую, Вещь, которая может пригодиться разве что вашему боссу, но вряд ли настолько, чтобы он ее купил. Это умный прицел, но требующий для корректной работы оружейного искусственного интеллекта. И все мы таки знаем, у кого есть такое оружие. Наверное, надо сказать спасибо. Не надо. А то и начну сожалеть о своей доброте. Ведь, может быть, когда-нибудь можно было бы это выгодно продать. Полос уже собирался уходить, когда ее внезапно умельным голоском, полным неподдельного интереса и какого-то детского любопытства выдала Дядя Изи, а вы же очень крутой специалист по броне, да? Немного смутившись, от дяди Изи заметно подбоченился и сказал: Ну, таки да, А что? Мы тут угрохали пару дядек в сложной броне, и нам надо бы ее до конца починить. А наш главный специалист. Это вон, Вик. Юси Бестеремон окнула в пузо бывшего копа пальцем. Он хороший, но он больше ее эксплуатировать умеет. И там по мелочи что-то подшаманить. А вы ведь можете как настоящий мастер посмотреть. Ну и, может, поскажете, что можно сделать? Ой, ой! улыбнулся продавец и повернулся к полозу. Смотри, лоботряс, как надо говорить с людьми, и будет тебе счастье. Затем вновь повернулся к Юси и заявил. «Девушка, если вы думаете, что красивыми словами вы сможете меня удивить, вы ошибаетесь. Знаете, даже яху не слышу столько хороших слов, как я, когда сарят меня что-то надо. Ну да ладно. Тихну стариной. Тащите вашу хламу. Будем ее смотреть. Но если это такие обломки, то я даже рукава расстегивать не буду». «Я думаю...» «Вам будет как минимум интересно!» «Спасибо большое!» — проворковал Юси. Затем тычками и пинками отправила Полза с Виком в машину, за так и неотлаженным джаггернаутом. Тем временем Тапок уже был рядом с точкой посадки корабля. В целом название «Мусорщики» ребятам было дано вроде как за то, что они именно ходили и собирали в глубоких рейдах. На юге все то, что туда приносили всполохи. Причем лезли они в самые плохие места, туда, где радиация просто зашкаливала, к примеру. Но зато и гребли они все, до чего руки дотягивались. После них во всполохе, как на поле после саранчи, вообще ничего не оставалось. Собственно, зато они свое название получили. Хотя... Блуждая по их кварталу, Тапок пришел к выводу, что свое прозвище они могли получить еще по одной причине. Вся принадлежавшая им территория, весь квартал, походили на склад всякого хлама. На свалку, иначе говоря. Тут высились один на другом целые штабеля корпусов гравикаров и гравициклов. Стояли горы металлических контейнеров, поеденных временем и отшлифованных до единого блекло-желтого цвета ветрами и солнцем. Здесь стояли кучи битой и сломанной бытовой техники, из которой мусорщики давно вынули все ценное. И теперь она высила. И такими мусорными терриконами. В целом район производил весьма гнетущее впечатление. Мало прохожих, нет баров, каких-то развлекательных заведений. Только лишь несколько магазинов. Да и то, их внешний вид не вызывал ни малейшего желания зайти внутрь. Полюбопытствовать, что есть в ассортименте. Настолько грязными, обшарпанными выглядели двери и витрины этих самых магазинов. Стоявший возле одного из магазинов продавец, снявший частично свой странный наряд в виде накрученного на голову тюрбана, щеголял громадными безобразными язвами по всему лицу. Похоже, что именно так и выглядели последствия после опасных рейдов на юг. Ну, теперь стала понятна привычка мусорщиков ходить обернутыми в тюрбаны по самые глаза. И свободная закрытая одежда – это не религия, по традиции, а просто привычка, выработанная в рейдах. На тапка пару раз косились но никто не лез. Ни шпаны, докапывающиеся до одинокого чужака, ни попрошаек здесь не было. Похоже, местная банда следит за порядком на своих улицах. Чем глубже тапок проникал на территорию мусорщиков, тем больше начинал понимать суть самой главной сложности. Сюда нельзя пройти скрытно, то есть нельзя быть уверенным в том, что проник скрытно. Из любой горы мусора за тобой могли следить внимательные глаза, а ты их просто не увидишь. И никакие навороченные сканеры тут не помогут. Слишком много металла вокруг. И это не просто гражданские, нет. Все, кто живут в этом квартале, от старого деда, который развалился на старой шине, до сопливого пацаненка, возившегося в грязи. Все они мусорщики, все они заодно. Внезапно впереди появился просвет во всех этих бесконечных рядах мусорных залежей, которыми были забиты улицы. Кажется, впереди была площадь или что-то вроде того. Тапок ускорился. Ему чертовски надоела однообразная помойная эстетика улочек этого квартала. И вот он оказался на площади. О, будто в другой мир попал. Метров сто территории было полностью очищено от любого мусора. И вообще от всего. Было даже непривычно находиться здесь. Слишком много простора. Впрочем, с другой стороны площади стоял высокий забор. Похоже, что Тапок нашел то, что искал. Если не это резиденция местного босса, то он был готов сожрать свои ботинки, начиная с металлических носков. Да уж, вопросом безопасности тут занимался какой-то маньяк, причем маньяк профессиональный. Тапок чем дальше смотрел, тем больше это понимал. Его импланты позволяли видеть не только в обычном спектре, так что быстро прощелкивая все доступные диапазоны, Он видел и лазерные датчики, и тепловые завесы, и кучу систем видеонаблюдения, установленных во всех, как казалось, уязвимых местах. Пожалуй, он погорячился, говоря, что местный босс отлично защитился от лобовой атаки, но не от диверсантов и шпионов. Получасовое наблюдение продемонстрировало тапку, что слабых мест в защите нет, кроме разве что одного единственного. Возле высокого столба не так давно обрушился небольшой кусок до асфальтового покрытия и обнажил край провода, проходящего под забором к той самой видеокамере на столбе. Опа! Тапок вынул из кабура один из пистолетов и принялся колдовать с ним, перенастраивая. Несколько минут возни, и в его руках уже был не короткоствольный пистолет-пулемет, а небольшой разрядник по стандартную батарею. Выудив эту самую батарею из своего бездонного шмотника, Тапок плотно вогнал ее в гнездо. Подождал, пока на начнут мигать индикаторы сообщающий о полной боевой готовности, после чего огляделся по сторонам, проверяя, что вокруг никого нет, и нацелил ствол на торчащий проводок. Он нажал спуск. С дульного среза сорвалась небольшая искорка и стремительно полетела к цели. Воткнувшись в провода, она моментально вспыхнула и исчезла, оставив вместо себя классический след от короткого замыкания — оплавленные кабели. Отапок, вновь укрывшись, принялся ждать. Прошло 5 минут. 10. Когда он уже решил, что никто не придет. Послышались шаги и два голоса, спорящих о том, что могло произойти, из-за чего возник сбой. Обладатели голосов строили гипотезы. Однако наиболее популярными были крысы или дерьмовые провода, точнее низкое их качество. Вариант ⁇ Злой диверсант ⁇ ими даже не рассматривался. Что не могло не радовать тапка. Он аккуратно высунул голову из той кучи мусора, в которой засел, и внимательно оглядел двоих мусорщиков. Один из них шел с инструментальным ящиком. Второй, видимо, осуществлял функции охранника. В его руках была осз 4 Правда, нес он его небрежно, опустив стволом в землю. «Ну где этот стол, Бред? Я уже сбился со счета. Давай скажем, что не нашли ничего подозрительного, и пойдем уже. Мне наконец-то карта пошла». «А тут, ну сам посуди, чего могло случиться со сраными камерами и датчиками?» «Нет, мы дойдем и доложим. Забыл, что с Юком случилось? Он тоже сказал, да хрен с ним, не пойду». И наврал, что ничего не нашел. А там на электрограде подвис целый ха, причем здоровенный, так вот. Большой Эди вскрыл Юку брюха и напихал внутрь хрящей. А потом, пока тот еще был жив, зашил рану. Связал ему руки и выкинул на солнышко. Два часа бедолага мучился, пока жуки от жары прятались все глубже в него. Потом все-таки хрющи ему перегрызли какую-то важную жилу, и он быстро кровью истек. «Ладно, ладно, хорош пугать уже», — проворчал первый. «Я эту историю тоже знаю. И кажется мне, брехня. Хоть кто-то это вообще видел? Вот то-то же оно». «Да какая разница?» Я в любом случае проверяю, что со мной сделать Большой Эдди, не хочу. Тем более вон тот самый столб. Дошли. Оба мусорщика подошли к столбу. Но им потребовалось еще и спяток минут, прежде чем они нашли торчаще наружу кабель и следы повреждения. Вот, видишь? Просто выломало асфальтовое покрытие. И теперь тут дырка. Видимо, солнце разъело кабель. И он коротнул. Все. Зови шли мы, пойдем обратно. Ага. Так шли мы отодовется. Его же три дня нет. Уехал с караваном на раскопки. Ну, значит, просто доложим, и пусть Эдди сам решает. Что с этим делать? Да он просто усилит патрулей, и будем мы тут постоянно бродить. Черт, ненавижу это место. Раньше хоть на 15 минут можно было к забежать. А теперь... Да что ты ноешь? Ну, подумаешь, Гелу свою не увидишь. Тоже мне проблема. Но вот то, что если доложить о день неисправности, то мы первый в королу загремим. Это факт. Черт, у меня на сегодняшний вечер были другие планы. Ну и чего ты предлагаешь? А вот чего. С этими словами тот мусорщик, которого тапок не знал, аккуратным ударом обломил кусок дорожного покрытия и прикрыл место короткого замыкания. Вот и все. Сейчас сумерки. Ни хрена не видно. Никаких повреждений. Камер нет. «На этом наши полномочия заканчиваются. Пусть Шлим сам разбирается, когда вернется. А сейчас скажу, что может само починиться, и все будет норм». «Ну ты голова!» — заметил второй. «И это, пожалуй, впрямь прокатит. Пошли отсюда! В покер, говоришь, рубитесь, да? Я тоже присоединюсь!» Тапок же лишь усмехнулся. «Любая система безопасности держится на людях. И именно они являются ее самым слабым звеном. Не будь картежнику так охота вернуться, сделан все по инструкции, и все. Что Тапок получил бы в результате этой своей диверсии, это лишь знание, как быстро реагирует здесь на повреждение периметра. А сейчас он аккуратно выбрался, дождался момента, когда ближайшие камеры отвернутся и ловким движением взлетел на столб, моментально оказавшись внутри защищенного периметра. Что ж. Глубина кроличьей норы, как он сам сказал, скоро станет известна.